Глава 30. Кирилл. Горная дорога. 1503 км от бункера. Возвращалось сознание медленно и неохотно. Кирилла поливали водой, потом куда-то несли, потом снова поливали. Вокруг ходили какие-то люди, звучали словно в отдалении голоса. Кирилл не мог выхватить из потока ни слова. Всё сливалось в неразборчивый гул. Когда сумел открыть глаза, увидел над собой ясное, усыпанное звёздами небо. Страшно болела голова и живот, казалось, что его раздавили прессом. На этом фоне зуд в предплечье ощущался ерундой, но ерундой, показавшейся слишком знакомой. Кирилл поднял руку. Так и есть, след укола. Ему ввели противоядие, чтобы спасти от того, чем отравили. Рад, что ты очнулся, для того, чтобы узнать этот мягкий, с первых звуков располагающих к себе голос Поворачивать голову Кириллу не пришлось. Не сказал бы, что тоже рад, откашлевшись, прохрипел он. Ну ещё бы. Ты ведь думал, что можешь поспорить с матерью доброты, уйти, не закончив служения ей? А мать не прощает такой самонадеянности. Как же ты задолбался своей матерью? Кирилл рванулся, хотел то ли посмотреть шаману в глаза, то ли по морде заехать. Лучше, конечно, по морде. Но увидел лишь тёмный капюшон, скрывающий лицо, и понял, что сил у него нет. Голова закружилась, ослабевшие пальцы так и не сжались в кулак. Снова рухнул туда, где лежал, на сухую, смешанную с камнями землю, покрытую островками колкой травы. Обочину дороги, судя по всему. Значит, отнесли его не так далеко от той лощины. В посёлок тащить не стали. Убьют здесь. Никто не смеет неуважительно говорить о матери. В лицо Кириллу плеснули водой. Щедро, не меньше, чем пол ведра прокинули. Он захлебнулся, закашлялся. «Вставай!» Его рывком за плечи заставили сесть. Потом поставили на ноги, придерживая с двух сторон. Кирилл немного покачался и со злобным удовольствием блеванул на лапоть мужика, который держал его справа. Ему снова плеснули в лицо. Заставили поднять голову и смотреть на шамана. «Не хочешь спросить, что с твоими людьми?» Мегги, голос прокрадывался, казалось, в самый мозг. Ему страшно хотелось подчиниться, обнять колени обладателя голоса и плакать навзрыд о том, какой ужасную жизнь вёл до сих пор и о том, как теперь всё пойдёт по-другому, вот прямо с этой минуты. "Прекрати", обращаясь к шаману, процедил Кирилл, встряхнул головой, стараясь отогнать наваждение. "Мы не в твоей власти, ни я, ни Джек. Ты с самого начала это понял, Так и смысл метать бисер перед свиньями. Мать с добротой любит всех. Всех, кто готов услышать её. А те, кто не готов, умирают, да, от голода, например, или от внезапной болезни, как те в сожжённом посёлке. Так? Что они натворили, расскажешь? Я не понимаю, о чём ты. В мягком голосе прорезалась тревожная нотка. Всё ты понимаешь. Сколько живу, ни разу не слышал о такой болезни, как мышьяк в колодцах. Кирилу показалось, что при этих словах тёмный капюшон вздрогнул, и не удержался от злобного смешка. Что, не ожидал, до сих пор рядом не было никого умнее тебя? Или он подался вперёд? Правда, не сумел сделать и шагу, удержали за локти. А рот не заткнули, идиот ты. Шаман, вероятно, не привык к тому, что кто-то может противиться его воле. Интересно, с чем связано то, что я могу сопротивляться? Думал Кирилл, Неужели с адаптированностью организма? Джек, понятно, он и сам по себе тот еще фрукт. Но я сроду за собой ничего похожего на способности адаптов не замечал. А, ладно, не это сейчас важно. И Кирилл продолжил, быстро, пока шаман не сообразил, что еретика, несущего в умы аборигенов смятения, надо бы заткнуть. Или эти люди просто-напросто очень быстро умирали, потому что их наказывала мать доброты, как тех в сожженном поселке. Так на кого же ты учился, шаман? Финансовые менеджеры не разбираются в агротехнике. Как говорит Джек, дураков ищи в зеркале. Биология, верно? Агрономия, почвоведение, знания садовых и злаковых культур, в числе прочего, веществ, которые могут обогащать почвы или бороться с сорняками и с грызунами-вредителями. А крупные вредители вроде нас от мелких недалеко ушли. Шамана наконец прорвало. "Замолчи", рявкнул он. «Все, что делает мать доброты, происходит во имя мира и любви». Кирилл пожал плечами. «Не знаю, учил ли ты историю. Полагаю, что нет, иначе знал бы, что никто из тех, кого впоследствии окрестили кровавыми тиранами, не собирался причинять зло. Все они, как один, желали исключительно мира и добра, во имя и по велению Бога, царя, идеологии, перечислять можно долго. А сколько людей погибнет, пока цель будет достигнута, неважно, правда?» Скажи, скольких ты уже загубил, шаман? И скольких ещё загубишь? Шаман, судя по всему, у сумел справиться с порывом злости, скорбно опустил голову. Болезнь затуманила твой разум. В мягком голосе звучала неподдельная грусть. Ты говоришь странные вещи. Будь на твоём месте я, не рассуждал бы сейчас о давно ушедших властелителях или о других вещах, которые к нам сущим никак не относятся. Я спросил бы, что за участь постигла людей, доверившихся мне, например, невинного отрока, прильстившегося на красивые слова и лживые обещания. Ты не тронешь его. Кирилл снова попробовал дёрнуться и снова замер, будто зажатый в тиски. Не смей, мальчик ни в чём не виноват. Он виноват в том, что оказался слаб. Это объяснимо. Он прожил недолго, не успел напитаться мудростью матери доброты. Да, поспешно согласился Кирилл, оглянулся на тех, кто его держал, и сообразил, что выражаться надо бы в духе шамана. Пожалуйста, попроси мать доброты не наказывать его. Пусть она накажет меня. Это я говорил отроку красивые слова и давал лживые обещания. И мать даровала своему сыну лёгкую смерть. Закончил шаман. Это всё, чего он достоин. Войти в её чертоги он, конечно, сволочь Кирил не помнил, что говорил дальше. Так же, как и не помнил, когда и при каких обстоятельствах в последний раз употреблял слова, которые произносил. Отрезвило его очередное ведро воды, выплеснутое в лицо, и мягкий, вкрадчивый голос шамана. Тебя не интересуют никто, кроме маленького глупого мальчишки? Судьбы твоего друга и твоей женщины тебе безразличны? Олеся. Олеся шла быстро, как могла. Заставила себя ни о чём не думать, ни о покинутых друзьях, ни о том, что может ждать их дальше. Она просто очень быстро шла. Цель похода, помнишь? спросил бункерный. Олеся помнила. И шла, упрямо лезла в гору, всё выше и выше. Добравшись до следующего перехода над пропастью, выругалась. Там ждало внезапное, крюки, вбитые в скалу, и привязанную к ним верёвку, будто корова языком слизнула. Алеся принюхалась. Погоня приближалась. Шаман принял меры, поняла Алеся, к тому, чтобы никто из нас не смог далеко уйти. Хрен тебе, не дождёшься. Она встала на карниз. Чёрт с ней с верёвкой, пройду. Повторяла это как мантру: "Двигайся над бездонной пропастью, мерно, не спеша. Шагнуть, приставить ногу, шагнуть, приставить". Один раз покачнулась, вцепилась в скалу. Ерунда бывает. Отдышалась, снова поймала равновесие. Шагнуть, приставить, шагнуть, приставить. Главное, не смотреть вниз. В детстве Олеся боялась высоты. Когда лазили с ребятами по завалам, на высокие этажи не забиралась. А однажды Ларка, сейчас уже не вспомнить, каким образом ей это удалось, затащила подругу на самый верх, на двадцать четвертый этаж жилого дома. Цифру Олеся запомнила навсегда. Ларка, хохоча, пыталась подтащить ее к краю. «Идем, не ссы, там прикольно!» В ушах свистел ветер. Олеся упиралась. Ей казалось, что старый, переживший то, как все случилось в дом, раскачивается. Он рухнет, вот-вот рухнет. Или ветер сдует их отсюда. «Нет!» — попыталась завопить Олеся. За горло не схватилось, в панике с ней такое бывало. И Ларка, наверное, не услышала ничего, кроме отчаянного хрипа продолжило тащить Олесю за собой. Была тогда крупнее и сильнее, едва ли не вдвое. У неё уже и грудь прорезалась, и попа округлилась. Пацаны заглядывались. Нет. Олесю вдруг накрыло злостью, размахнулась и ударила, не целясь, куда попала. Но ларки хватило. Кулак пришёлся должно быть в солнечное сплетение. Она захватала ртом воздух. Ты чего? услышала перепуганная Олеся наклонившись к скрючившейся подруге. «Ты чего?» Помогала Ларе спуститься вниз, обливаясь слезами. Кто рассказал о происшествии Герману, так и не узнала. Наверное, кто-то из пацанов, бывших с ними на крыше, протрепался. Или Ларка с перепугу выболтала Инне. Но на следующую ночь к Олесе подошел Герман. «Я хочу, чтобы Ред взял тебя в отряд», сказал он. Сердце Олеси заколотилось так, будто собиралась выпрыгнуть. Анна схватилась за горло, чтобы сказать слова, которые придут. Но они, как на грех, не приходили. Олеся вообще плохо подбирала слова. "Ты умница", продолжил Герман. "Ты круче многих мальчишек, а то, что боишься высоты, ерунда. Это легко исправить". И слово наконец нашлось. "Правда?" "Да, идём". Герман взял Олесю за руку и куда-то повёл. "Бояться нормально", рассказывал по дороге он. Есть такая штука, называется инстинкт самосохранения. Если бы он не был зашит в наши организмы, мы давно бы вымерли. У каждого свои страхи. Кто-то боится высоты, кто-то утонуть, кто-то пауков или мышей. "Пауков с мышами только дуры боятся", проворчала Олеся. "Вот, а ты ведь не дура? Ты сейчас будешь слушать меня и делать то, что я скажу. О'кей?" Олеся кивнула. Герман привёл её к недостроенному коровнику. Поднялся вместе с Олесей на тропило. Страшно? Ну. Олеся посмотрела вниз. Высота, но ну, вроде не выше второго этажа, где она жила. На самом деле вообще не страшно, успокоил Герман. Тебе кажется. Я сейчас спрыгну, а ты за мной. Ладно? Олеся снова кивнула. Герман спрыгнул, подстеленное внизу сено. Тогда Олеся не сообразила, откуда оно взялось, а позже догадалась, что Герман подготовился заранее. Выпрямившись, подбодрил: "Видишь, ничего со мной не случилось. А ты легче меня. С тобой тем более ничего не случится. Давай". Олеся посмотрела вниз, потом на Германа. "Я в два раза тяжелее", повторил он. "И нормально, не разбился. Давай". Олеся зажмурилась и прыгнула. И с ней действительно ничего не случилось. Потом они с Германом ходили в завалы, покинутые многоэтажки. С каждым разом забирались всё выше. И однажды поднялись на крышу того дома, где Олеся подралась с Ларой. Страшно, правда? Они смотрели вниз, Олеся и Герман. Но ты уже можешь туда смотреть и не отворачиваться. Ты одолела свой страх. Ты молодец, Олеська. Герман протянул ей руку и крепко пожал. А она, как дура, заревела, уткнувшись Герману в плечо. Как же давно это было. Олеся шла по краю пропасти ты легче меня, с тобой тем более ничего не случится. Она легкая, гибкая, и она одолела свой страх. Перейти пропасть, да тьфу! Олеся показалось, что Герман снова протянул ей руку, как тогда, в детстве. И она пошла навстречу этой руке. Шаг, еще, шагнуть, приставить ногу. Фигня, а не пропасть, видали хуже. Уф, закончилось. Олеся добралась до широкого участка, расправила плечи, Почувствовала, что ноги всё-таки дрожат. Ерунда, бывает, скоро пройдёт. Рука машинально поправила винтовку, потянулась к фляжке на бедре. Пережитый страх отключил чутьё. Чужой запах олеся почувствовала. Слишком поздно. Кирилл, твоя женщина убила невинного человека. Мать с доброты не допускает вмешательства в жизненный путь. Твоя женщина должна умереть. Они стояли на площади перед домом шамана, в том месте, где обычно население посёлка исполняло псалмы. Все трое: Кирилл, Джек и Алиса. Местные тоже собрались на площади. Пришли должно быть все. Кирилл и не подозревал, что в посёлке так много жителей. Площадь нарядно освещали масляные фонари. С неба медленно торжественно падали снежинки. С гор принёсло первый в этом году снегопад. Кирилл догадывался, что долго снег не пролежит. Простает но пока все вокруг было укутано красивым белым покрывалом. Почти как дома. Кириллу не позволили перемолвиться с друзьями ни словом. От перевала до самого поселка их вели, по-прежнему удерживая с двух сторон. Рты завязали всем троим. Поумнел шаман. Развязал рот только Олесе. Сейчас. Я предлагаю тебе добровольно выпить напиток ухода. Шаман обращался к Олесе. Кивнул на Ангелину, та держала в руках широкую глиняную чашку. «Позвольте ей говорить». Охранник вынул кляп у Олеси изо рта. «Ты согласна с тем, что совершила преступление? Что загубила невинного?» Сколько невинных напало на Олесю, ожидая в засаде у пропасти, Кирилл не знал, но подозревал, что не меньше двоих. С двумя она бы справилась. Олеся молча мотнула головой. «Ты зарезала человека». Голос шамана звучал по-прежнему мягко, но от этой мягкости становилось жутко. Ванзило нож в живую человеческую плоть. Значит, выстрелить не успела, понял Кирилл. Гонцы шамана навалились и скрутили раньше, чем Олеся их почуяла, отбивалась ножом. Сколько же их было, если раскидать не смогла? Не один-два, бросившихся в погоню и сумевших догнать это точно. Видимо, то были предупреждённы шаманом. На случай, если мы не станем есть отравленную клубнику, жители следующего — на пути поселка. Нас ждали, караулили в засаде. Но почему же Олеська их не почуяла? Почему? — Ты лишила жизни достойного человека, — продолжил шаман. — Его жены скорбят? Он вскинул руку. Из толпы синхронно выдвинулись две женщины. В длинных платьях и накидках, подбитых войлоком, головы вместо летних косынок, повязаны теплыми платками. Женщины были удивительно похожи друг на друга. Кирилл подумал, что разнообразие вкуса их покойный супруг не отличался. И ещё одного человека ты серьёзно ранила. Зато остальные молодцы. Олеся говорила, вывернув голову под странным углом и прижав её к плечу. По-другому давить себе на горло не могла, не позволяли связанные за спиной руки. Голос звучал неестественно, гулко. С бабой справились. То есть ты не признаёшь свою вину. Олеся мотнула головой, выпрямилась, дерзко глядя в глаза шаману. Нет. Что ж, ты выбрала сама того, кто станет твоим убийцей, определит мать доброты. По толпе прокатился ропот. Люди переглядывались, вытягивали шеи, должна быть пытались вычислить того, на кого укажет мать. Шаман поднял руку, останавливая шум, будто взмахнул волшебной палочкой. Через мгновение установилась мертвая тишина. И в этой тишине Кирилл шагнул вперед. Нога шагнула сама. Кирилл вдруг с ужасом понял, что тело ему больше не принадлежит, и даже закричать от ужаса он не может. Шаг, еще один. Кирилл, пытаясь сопротивляться и понимая, что это бесполезно, на ватных, подламывающихся ногах доковылял до Олеси. «Мать с добротой сделала свой выбор», — объявил шаман. Кириллу развязали руки. Сознание было ясным, он четко понимал, что делает, но тело ему не подчинялось. Ангелина вложила в руку Кирилла метательный нож. Возможно, его собственный, а может, Олесе или Джека. В поселке шамана таких не водилось. Кирилл встретился с Олесей глазами. Попытался замотать головой, крикнуть «нет!», но даже шея и связки его больше не слушались. Он видел, как рвется из пуд и не может вырваться Джек. Видел глаза Олеси и видел по ним, что она всё поняла. Не надо. Олеся снова вывернула голову, прижала плечом шею, крикнула шаману: "Давай свою дрянь, я сама". Поздно. Мать доброты сделала свой выбор. Мягкий голос шамана, казалось, растекался вокруг, капал, будто сахар, расплавляемый на ложке. В детстве жонный сахар был любимым лакомством Кирилла. Валентина Семёновна иногда пускала на кухню, чтобы... Закончить мысль Кирилл не успел. Рука с зажатым в ней ножом размахнулась и ударила в сердце Олеси. Рука знала, куда бить. На белый снег хлынула кровь. На Кирилла смотрели изумлённые, всё ещё не верящие в происходящее Олесины глаза. Недолго. Потом они закрылись.